Техника Дэвида Лэттермана. Если вы застенчивы, вероятно, это результат эффекта прожектора. В ситуациях общения вы можете чувствовать, будто выступаете на сцене в свете яркого прожектора и должны впечатлить людей, чтобы понравиться им. Это вызывает большой стресс, потому что вы оказываетесь под сильнейшим давлением и как будто обязаны сказать что-то интересное. Но чем больше вы стараетесь, тем более неловко и менее спонтанно себя чувствуете. Большинству людей гораздо интереснее говорить о самих себе. Парадоксальным образом, лучший способ впечатлить кого-то — это навести прожектор на него самого. Сделайте так, чтобы он говорил о себе, в то время как вы слушаете с восхищением. Это сразу делает вас зрителем, а не оратором. Безусловно, эта роль гораздо проще. Я называю этот прием техникой Дэвида Летермана, потому что вы фактически пользуетесь теми же техниками, которые используют ведущие ток-шоу во время интервью своих гостей. Они всегда сосредоточивают внимание на другом человеке и редко говорят о себе. Это помогает раскрыть лучшие качества их гостей и обеспечивает динамичный и при этом непринужденный разговор. Как это сделать? Вместо того, чтобы попытаться произвести впечатление на человека, рассказывая что-то интересное или говоря о себе, вы можете воспользоваться пятью секретами эффективной коммуникации. Хотя изначально я разработал эту технику как способ разрешения межличностных конфликтов, вы также можете использовать ее, чтобы завести прекрасный разговор в ситуациях общения. Вот как они работают. Секрет первый — техника разоружения. Найдите истину в том, что говорит другой человек, даже если его слова кажутся абсолютно абсурдными или смешными. Людям нравится, когда с ними соглашаются. Секрет второй — эмпатия мыслей и чувств. Попытайтесь посмотреть на мир глазами другого человека. Когда вы используете эмпатию мыслей, вы перефразируете слова другого человека и отражаете то, что он говорит. Это позволяет ему увидеть, что вы выслушали и поняли его. Например, вы можете сказать «О, ты только что сказал А, Б и В, верно? Мне бы хотелось побольше услышать об этом». Ваш собеседник почувствует воодушевление и, возможно, больше расскажет по теме, поскольку вы проявили себя отзывчивым слушателем. Когда вы используете эмпатию чувств, вы вслух отмечаете, что другой человек чувствует, анализируя его реплику. Например, если человек в категоричных выражениях высказал свое мнение о несправедливости тех или иных новых правил компании, вы можете сказать, «Это хорошее замечание, и могу себе представить, как тебя это злит». Это утверждение также иллюстрирует технику разоружения, поскольку вы соглашаетесь, что в этом утверждении есть свои достоинства. Эмпатия мыслей и чувств обычно более эффективна в сочетании с техникой разоружения. Секрет третий. Вопрос. Задайте простой вопрос, чтобы дать другому человеку возможность открыться. Вы можете сказать, «Я очень сильно заинтригован тем, что ты говоришь. Не мог бы ты мне рассказать об этом немного?» Секрет четвертый. Утверждение «Я чувствую». Так вы выражаете собственные мысли и чувства. Это может быть необязательно, потому что большинство людей предпочитают говорить о себе. Секрет 5 Поглаживание. Вы делаете комплимент другому человеку. Выразите свое уважение и восхищение. Найдите что-то поистине положительное, что вы можете сказать ему. Будет проще усвоить эти техники, если вы запомните сокращение ЭУУ. Это означает эмпатия, уверенность и уважение. Если вы примените эти техники разумно, вы можете легко сделать так, что говорить будет ваш собеседник. Парадоксально, но если вы проявите интерес к другому человеку, вы произведете на него впечатление. Когда я был студентом-медиком, мы все боялись секретаря, директора медицинского факультета, кларису Она была язвительной и обладала большой властью. Если кто-то впадал к ней в немилость, она шла на все, чтобы сделать его жизнь невыносимой. Однажды мне пришлось задать Кларисе вопрос о моем переводе в другую клинику. У нее это, похоже, вызвало раздражение, так что я выпалил что-то вроде знать клариса я действительно восхищаюсь тем, как вы управляетесь со своими делами». Вы работаете невероятно организованно и эффективно. Я всегда готов петь вам хвалебные песни и хотел бы иметь подобный талант». Она растаяла, как кусочек масла, и с тех пор всегда относилась ко мне, как к принцу. Вероятно, она была крайне недовольна своей жизнью и годами не слышала доброго слова в свой адрес. И хотя я всего лишь использовал одну из техник — поглаживание, это полностью перевернуло мои отношения с кларисой Итак, 5 секретов эффективной коммуникации, э -у, у Э, что означает «эмпатия»? Секрет 1. Техника разоружения. Найдите истину в том, что говорит другой человек, даже если его слова кажутся немыслимыми или несправедливыми. Секрет 2. Эмпатия. Поставьте себя на место другого человека и попробуйте увидеть мир его глазами. Эмпатия мыслей. Перефразируйте слова другого человека. Эмпатия чувств.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 Если вы хотите научиться использовать пять секретов эффективной коммуникации в реальных жизненных ситуациях, вам необходимо практиковаться. Просто слышать о них недостаточно. Вам нужно будет выполнить несколько письменных упражнений, а также разыграть эти приемы по ролям. Представьте, что вы стесняетесь, или вам трудно придумать, о чем говорить с другим человеком. Запишите одну фразу, которую может сказать собеседник, и на которую вы не сможете ответить. Затем запишите ответ, используя два или три из пяти секретов эффективной коммуникации. Например, представим, что вы на вечеринке и только что встретили невероятно скучного парня по имени Джарвис. Вы изо всех сил пытаетесь придумать, что сказать, и очень нервничаете. Когда вы спрашиваете Джарвиса, кем он работает, он отвечает, «Я изучаю пыль, это моя работа». Как бы вы ответили Джарвису? Запишите, что вы могли бы ему сказать. После каждого предложения укажите в скобках, какие техники вы применили. Например, если вы используете технику разоружения. Не продолжайте прослушивание, пока не запишите ответ. Ответ. Существует множество способов, как можно ответить Джарвису. Вот один из вариантов. Вы изучаете пыль? Эмпатия мыслей. Вопрос. Это интересно? Поглаживание. Я никогда не встречал того, кто изучает пыль, но готов поспорить, что пыль — это очень увлекательно. Поглаживание. Недавно я видел научную передачу по каналу Discovery, и в ней говорили, что во Вселенной существуют области с невероятными пылевыми дождями, которые состоят полностью из бриллиантов. Я чувствую. А какую именно пыль вы изучаете? Вопрос. Как вы видите, я применил 4 из 5 секретов эффективной коммуникации в своем ответе и указал техники, которые я использовал после каждого предложения. Неважно, что ответит другой человек, вы всегда можете найти способ сделать ваш разговор интересным, если будете использовать эти техники и держать фокус на собеседнике. Теперь мне хотелось бы, чтобы вы снова попрактиковались. Представьте, что вы разговариваете с кем-то на коктейльной вечеринке и стесняетесь. Запишите одну фразу, которую может произнести ваш потенциальный собеседник. Убедитесь, что вы выбрали то, на что вам обычно трудно ответить. Теперь запишите, что вы скажете дальше. Не забудьте использовать пять секретов эффективной коммуникации. В скобках после каждого предложения запишите техники, которые вы используете. После того, как вы попробуете выполнить это упражнение несколько раз, Вы увидите, как можно легко расположить человека к себе и завязать оживлённую дискуссию с кем угодно, где угодно и когда угодно. Теперь вы можете потренироваться с другом или членом семьи. Попросите его сыграть роль того, с кем вы пытаетесь поговорить, а вы можете сыграть самого себя. После того, как ваш собеседник произнесёт одно утверждение, ответьте ему, используя пять секретов. Теперь попросите собеседника оценить вас. Вы получили пятёрку, четвёрку, тройку или двойку. Спросите, что ему понравилось и не понравилось в вашем ответе. Если вы не получили пятёрку, обменяйтесь ролями и скажите собеседнику то же, что и он вам. После того, как он ответит, оцените его ответ. Если вы обменяетесь ролями несколько раз, то, вероятно, сможете придумать прекрасный ответ. Вот пара подсказок, о которых будет полезно помнить, если вы устроите такой ролевой отыгрыш. Обычно лучше ограничить диалог одной репликой от каждого. Иными словами, попросите другого человека высказать один комментарий и затем ответьте на него. Теперь попросите этого человека высказать критику. Это позволит вашему партнёру подчеркнуть, что вы сделали верно, а что неверно. Затем обменяйтесь ролями и посмотрите, сможет ли ваш партнер придумать более эффективный ответ. Продолжайте обмениваться ролями, пока вы не найдете оптимальный вариант реакции. Вы можете написать или распечатать две копии пяти секретов эффективной коммуникации, приведенных ранее, чтобы у каждого был свой экземпляр. Это упростит процесс поиска ответа и обеспечит вам эффективную и конкретную обратную связь. Если вы несколько раз проведете эту процедуру, то будете готовы использовать эти пять секретов в реальной ситуации. Помните, что следует начать с людей, которые кажутся вам наименее угрожающими, например, с детей, и затем повышаете сложности применяйте эти техники в ситуациях, которые кажутся вам более трудными. Я думаю, вас удивит, насколько просто будет устанавливать отношения с другими людьми, когда вы поймете, как правильно наводить на них свет прожектора. Пять секретов эффективной коммуникации могут оказаться чрезвычайно полезными в самых разнообразных ситуациях, вызывающих у вас тревогу, включая публичные выступления. Многие люди со страхом публичных выступлений боятся, что кто-то в аудитории прижмёт его к стенке и начнёт задавать враждебные или просто трудные вопросы. Если вы используете пять секретов эффективной коммуникации, вы можете обернуть самую враждебную политику в свою пользу, и вам никогда не придется опасаться каких угодно вопросов, неважно, насколько враждебно настроен другой человек. Однажды я читал лекцию на тему серотонина в мозге в медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне. В аудитории присутствовали около 500 психиатров. Мою лекцию восприняли хорошо, но один из психиатров, сидящих в заднем ряду, начал меня резко критиковать во время сессии вопросов и ответов. Он заявил, что его собственные прорывные исследования доказали, что определенный витамин способен излечить депрессию. Мужчин утверждал, что я был в сговоре с фармацевтическими компаниями и намеренно игнорировал его открытие. Он злобно кричал, что этого так не оставит. Я действительно почувствовал себя прижатым к стенке. Напряжение в аудитории мгновенно возросло, и пять сотен пар глаз смотрели прямо на меня. Я изо всех сил сопротивлялся импульсу начать защищать себя. Вместо этого я сказал, что он сделал отличное замечание и что критика нашей профессии абсолютно оправдана. Я подчеркнул, что многие исследователи защищают свою территорию и действительно закрыты для новых идей, которые противоречат официальной позиции. Я отметил, что на протяжении всей истории медицины многие важные открытия были сделаны в маленьких лабораториях, как у него — где творческие бунтари от науки следовали собственным идеям и добивались триумфа. Я попросил его подойти ко мне после лекции, чтобы я мог поближе познакомиться с его исследованиями. Он выглядел довольным, как удав, и тут же успокоился. В остальном, сессия вопросов и ответов прошла гладко. Аудитория, казалось, оценила мой добродушный ответ на его критику. На самом деле, очень много людей подняли руки, и у меня не хватило времени, чтобы ответить на все вопросы. Реакция на мою лекцию оказалась более чем положительной. После лекции огромная толпа слушателей с энтузиазмом ринулась к трибуне с дополнительными вопросами и комментариями. Я заметил, что мой критик также рвался ко мне, отталкивая других людей, и приготовился к новой атаке. Но когда он, наконец, вырвался вперед, он схватил меня за руку и вдруг начал трясти ее и поздравлять меня. Он громко заявил, что моя лекция — это лучшее, что он слышал по химии мозга, и спросил, может ли он получить копию моих слайдов, чтобы использовать их на собственных лекциях. Почему мой ответ оказался столь эффективным? Я просто использовал технику разоружения и поглаживания, два из пяти секретов. Я обезоружил моего критика, когда согласился с тем, что исследования часто имеют скорее политический, чем научный характер. и что людей, которые не поддерживают официальной позиции, иногда несправедливо отодвигают в тень. Когда я характеризовал его как творческого и смелого бунтаря, он смягчился, потому что почувствовал, что его ценят по достоинству, и взглянул на меня скорее как на союзника, чем как на врага. 5 секретов эффективной коммуникации могут помочь вам преодолеть тревогу публичных выступлений по двум различным причинам. Во-первых, ваша тревога снизится, потому что вы поймете, что обладаете прекрасным инструментом для реакции на все, что могут сказать вам люди во время презентации. Во-вторых, если кто-то и задаст неприятный или трудный вопрос, и вам удастся умело применить техники разоружения и поглаживания, аудитория откликнется на это крайне положительно, потому что они увидят, что задавать вопросы безопасно. Это поднимет настроение всем в аудитории.